Глава 8. В Москву, в Москву, в Москву. Две последующие недели отложились в памяти постоянной спешкой. За всё это время он ни разу не рискнул поговорить с дедом. Да и что они могли друг другу сказать? Удивительное состояние, когда ты знаешь, а можешь заведомо больше того человека, которого всегда считал образцом. Заседания и встречи следовали одно за другим. по рабочим группам, пленарные, в узком кругу, тета-тет, -тет, неформальные и Бог знает ещё какие. При этом Вася его не расшифровали, но настойчиво вводили в курс дела, и он уже потерял счёт инструктажам и ознакомлениям с материалами грядущего Анского пакта и технического соглашения Перу-СССР. Информации в голову запихали столько, что она грозила лопнуть. А Вася мечтал хотя бы ночь провести в Косигоче. И начал понимать, почему Чеп предпочел удрать с министерской должности обратно в партизаны. Наверное, так чувствует себя белье в стиральной машине. Две недели Васю накручивали, полоскали мозги, выжимали досуха. Заодно ему успели пошить два приличных костюма. Выдали кучу галстуков и полдюжины рубашек. И в довершение всего перуанский дипломатический паспорт. Как едва успел попросить Васю на имя Карлоса Уанка Суксо. В этой круговертии он прочитал два, наконец-то добравшихся до него письма Исабель и отметил, что с каждым разом они становятся все суше и суше. Не случился ли там еще какой-то добре? И вообще, если ты любишь женщину, будь любезен уделять ей внимание, даже если ты на другом конце мира. Но первая свободная минута, чтобы написать обстоятельное письмо, выдалась лишь в самолете, которым его отправили в Гавану. А самолет точно не лучшее место для писем. И трясёт, и тесно, и как не крутить, сосед так или иначе заглядывать через плечо. Оставалось утешаться тем, что из Гаваны в Москву он наверняка полетит через Париж. В конце концов, как совладелец Lima y Vicuña, он должен хоть изредка на фирме появляться. А ты за материальчика. Обнял его пинаэро прямо у трапа. И снова закрутилась бешеная карусель. Фидель, Рауль, Селия, Барбароха. Вася 10 раз прохрил свой длинный язык. Все хотели связаться с мифической группой в СССР, и по мере сил уклонялся от обещаний. В небольшую виллу недалеко от берега океана ежедневно приезжали высокие и не очень гости: командунты, дипломаты, разведчики и советники. В один из вечеров к нему на вернинице Коздыков примчался Фидель. Ещё до того, как вошёл сам главнокомандующий, в дом деловито забежала его овчарка, весело хвостом приветствовая Васю и уселась в углу. Фидель обнял косика, расспросил про чай и Аргентину, про Боливию и Торреса, про Перу и Веласка, где-то соглашаясь с оценками, где-то начиная спорить. Идея Эннского пакта и вовлечение в него сперва Чили, а потом Аргентины, Эквадора и Колумбии весьма увлекла Кастро. Он даже разразился целой речью о континентальной революции. Но через 15 минут озверевший Вася попросту дернул его за рукав, вернув с небес теории на землю практики. Свободная экономическая зона — это прекрасно. «Гидростанция, как стержень, на которой нанижится все остальное тоже. Но мы не вытянем по финансам. Слишком много надо вкладывать здесь». Жестикулировал потуший сигары Фидель. «Разве что оружие. Мы сейчас перевооружаемся на советское. У нас много старого». «Да оружия как раз хватает. И старого не надо. Оно обычно сложное. А научить парня с гор управляться с Калашниковым куда проще. Так что если сможете замолвить словечко насчет соглашения СССР с Перу и поставок автоматов, будет просто отлично». «Ты уверен насчет парня с гор?» Конечно. Вон посмотри, кто им воюет. Вьетнам, Китай, арабы, туе страны с невысоким уровнем образования, где большинство новобранцев от земли. Ладно, Чика, попробуем. На счёт денег для милисьянос. Вася поднял ладонь. Пока обходимся. Есть источники. Ну так потребуется побольше, если вы развернётесь на несколько стран. Всё так, Фидели. И на этот счёт у меня есть одна идейка. Как звали того парня, что сфоталча на митинге после взрыва Кубра? Да, с Патаме в Берете. «Альберта — мой личный фотограф. Права на фото принадлежат ему? Хочешь забрать их? Это слишком по-буржуазному Чика». «Почему же? Использование в социальных и революционных проектах бесплатно. А кто собирается выпускать майки или значки на продажу, пусть отчисляют». Фидель заржал. «Ха-ха-ха-ха! Да кто их будет покупать?» «Даже не сомневайся», — прихлопнул его по руке Вася. «Я раскручу это дело». «Ну смотри, Чика, я поговорю с Альбертом. Ещё просьба есть?» И вой се, страдавший в рубашках, галстуках, костюмах, попросил цивильной одежды, самой простецкой: джинсы, куртка, мокасины. И получил от Фиделя аксессуары к костюму: часы Rolex и ручку Parker. Бери, бери, советские чинуши оценят. А насчёт одежды сделаем. Перед самой отправкой Ваську постигло дичайшее разочарование. Он надеялся, что полетит через Париж, но нет. Аэрофлот уже запустил полёты на Ил-62 с промежуточной остановкой в Рабате. Это настолько выбило косика из калии, что он буквально закапризничал и наотрез отказался лететь в костюме. Отправить в обычной одежде практически официального представителя континентальной революции никто не рискнул. Но в голову Пинейро пришла спасительная идея. И к трапу шиком подвезли молодого парня в поливково-зеленой униформе с черно-красными ромбами команданта на плечах и рукой на перевязи. Его передали на попечение экипажу. Туда до этого довело до мягкого кресла, куда Вася плюхнулся и наконец-то выдохнул. Слева от окна на него с любопытством посмотрели соседи советские морские офицеры, капитан первого ранга и лейтенант. Пока готовились к взлёту, Вася с ностальгией осматривал этот действительно новый самолёт. И те привычные в будущем мелочи, которых ему не хватало раньше: вентиляцию, кнопку вызова бортпроводника, местное освещение. мимо пару раз проверяя наличие пассажиров прошли улыбчивые девушки в голубой униформе. Закончились все формальности, и самолёт вырулил на старт. Вы учиться или деловая поездка? спросил лейтенант на неожиданно хорошем испанском. Скорее деловая, улыбнулся Вася. Меня зовут Карлос Уанка, но обычно называют Вася. Вася? Это почти Вася. Расвёл капитан после того, как ему перевели знакомство. Вы кубинец? Не, перуанец. «Перу?» — удивился лейтенант. «Ха, команданты, рука на перевязи». «А вы, часом, не из тех перуанцев, кто воевал с Че Геварой в Боливии?» «А вы, часом, не из аквариума?» Вернул пас косик. Все трое засмеялись. «Смотри-ка!» — шепнул лейтенанту Коперанг. «Даже крички знает». И тут же предложил через переводчика. «Ну что, по коньячку за знакомство?» До коньяка дело дошло позже, после взлета, когда стюардессы развозили напитки. На испанском с вкраплениями русских и английских слов трое обсуждали агрессивную политику империалистических стран и маоистского Китая, прославляя миролюбие Советского Союза. Вася аккуратно навел на теорию домино и дальнейших подвижек в Азии, но тут Коперанг высказал свое фе Джону Фостеру Далесу. «Да чужая-то теория! Никакого домино не будет, если не созрели предпосылки!» «Неужели?» — решился на маленький вброс Вася. «Ну, давайте проведем мысленный эксперимент». Приположим, Советский Союз затеет крупное военно-морские учения в Северной Атлантике. Каковы, по вашему мнению, будут ответные действия Великобритании? Очевидно, они выдвинут в район учения одну или обе авианосные группы, смотря по наличию. А если британские авианосцы будут сильно и надолго заняты? Что сделают аргентинские военные, которые с пяты видят свои флаги над Мальвиским архипелагом? Высадится, выдохнули оба офицера. Ну вот вам и домино в чистом виде, резюмировал Вася. Стратегические разговоры закончились после промежуточной посадки в Рабате, когда Васю буквально похитили стюардессы. — Не иначе, как и лейтенант, когда ходил в туалет, сболтнул про сподвижника Гевары. — А как выглядит че? А где он? А что у вас с рукой? — Ерунда, бандитская пуля, — ляпнул Вася, вызвав ахи и вздохи. — Да нет, в ухе ковырял и вывернул. Юля, самая молодая, прыснула. Остальные через несколько секунд последовали ее примеру. «Девочки, откуда вы так хорошо испанский знаете?» «А у нас почти все выпускницы Иньяза». «Иньяз? Стюардессы? Как это?» Вася не так представлял себе карьеру выпускниц института имени Мориса Тереза. «Да повезло, наверное», — ответила Юля. «Зарплата хорошая, возможность мир посмотреть. Ой, нам пора еду раздавать». Накормили Васю со спутниками по первому классу. Цыплята табака, лосось, красная икра подалили товарищам-офицерам коньячку. Когда спутники после еды и алкоголя сыто задремали, в проходе у кресла остановилась Юлия. "Товарищ Уося, у меня к вам просьба. Чем могу? У нас в Инязе есть интерклуб, я была председателем. Вы не могли бы прийти рассказать о Боливии и Перуче? Это в центре на метро Строевской. Я вам адрес и телефон напишу. Обещать не буду, но постараюсь". Стукнули колёса о бетон Шереметьево. Лайнер подролил в шайбе аэропорта. В вавальных иллюминаторах Вася увидел, как трап подкатывает Чёрная Волга, и всем внутренм понял, как вступает на офигительно тонкий лёд. Интересно, а они могут меня арестовать? Умытая весенним дождём Москва вызывала странное déjà vu. Где трёхъярусная развязка с МКАДом? Где собственно МКАД? Что, вот эти две полосочки в каждую сторону? Где торговые центры и высотные дома? Где реклама? Где в конце концов всё шлокбамы и все мат их заборы? Почему так голо выглядит квартал их хрущёвок, где большие деревья? На Соколе машина свернула направо. За окнами потянулась улица новых панелек, с изредка торчащими между ними кгнилые зубы старыми двухэтажками и даже избушками. Ещё поворот направо, и во вся окончательно потерялся в неопознаваемых деталях. Понимание, где он находится, забрезжило лишь после того, как Волга проскочила арочный железобетонный мост над протокой и после стоящих на кругу тралейбусов, запетляла между совершенно дачно-видодомиков. Bosque de Plata. Не очень понятно снизошёл до объяснений сопровождающий. Лес из серебра. К осеку потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить. Серебряный бор. Машина въехала в заранее открытые ворота и встала у крыльца, мокрого от недавнего дождя. Воясса сделал несколько дыхательных упражнений для спокойствия. А на звук мотора из двери вышел товарищ Кузнецов. "Значит, мит?" спросил Вася на английском вместо приветствия. "Мит и ни что иное", улыбнулся в ответ хозяин и слегка посторонился. "Проходите". Бревенчатый дом, несмотря на водяное отопление, пах старым деревом и сыростью. По фарфоровым изоляторам на стенах вились провода в порыжевшей тканевой оплётке. Уютно поскрипывали половицы, покрытые вытертыми ковровыми дорожками. Но впечатление начисто портила слишком казённая обстановка, убивая уют старой дачи. Нахлынувшая была ностальгия мгновенно улетучилась при виде оловянных бюро с инвентарными номерами, прибитых к ножкам мебели. Кузнецов уселся в рабочее кресло с кожаной обивкой, показал Васе на такое же и подвинул в сторону настольную лампу тяжёлой меди с зелёным стеклянным абажуром. Дру начало, товарищ Амару. Будьте добры, не выходить в город в таком виде. Зелёная форма с курткой под брезентовым ремнём, высокими ботинками на шнуровке и кеппи со звёздочкой смотрелась для всё ещё серой Москвы экзотически. Но начинать разговор с подчинения требованиям не лучшая тактика. Вася внутренне собрался. Сейчас главное не назвать визави Борисом Семёновичем. После одного из визитов на Косигуачо он вспомнил, что видел Кузнецово на фотографии в Дедовском архиве. Большой начальник, солидный мужчина в возрасте лет на десять постарше, чем сегодня. Стоял в окружении молодых еще сотрудников ПГУ. Когда-то он направлял деда, а теперь отчитывал внука. «Вы ставите под удар всю конспирацию, это недопустимо». «Товарищ Кузнецов, о том, что мой прилет конспиративный, я слышу впервые». Мягко остановил его Вася. «И я не офицер разведки. Если вам нужна моя помощь, я помогу. А командовать мной не надо. Мой командир в андах». Кузнецов снял и неторопливо протёр свои ребаны. Потом, водрузив на нас широкими крыльями, встал похож на портрет члена полисбюро. Костюм, галстук, очки, аккуратная причёска, отличаясь разве что полуулыбкой. Давайте тогда к делу. Ваши честкие французские прогнозы полтора года назад в основном сбоили. Разве что Де Голль ушёл совсем недавно, а не сразу после протестов. А Гагарин, хмм, да, разбился. Потемнел лицом Борис Семёнович. Ну как вы это могли узнать? Да я ничего не узнавал, обострённая интуиция, что-то вроде. Это связано с Кузнецов перевернул диск, нашёл нужное место с вакой, вероятно. Во всяком случае, на здоровье эта аномалия воздействует благотворно. Чей-то пример. Хорошо. А что подсказывает ваша интуиция по ситуации в Латинской Америке? И Вася, откинув опасения, бросился загать ведения в Свершин Кардильер. про грядущий Анский пакт и попытку конфедерации двух стран. Про присоединение Чили в перспективе. Кузнецов сделал пометки «Стоило Васе употребить название народное единство». Про необходимость общей экономической программы, которая позволит противостоять американскому диктату. Борис Семенович внимательно слушал, не возражал, лишь изредка вставлял реплики, все больше о политической составляющей. «Вы же марксист?» – поглядел ему в глаза Васе. «Вы же знаете, что экономика первична?» «Острая обстановка может и переиграть экономику». Вот именно на обострение и будут играть американцы. У них две основные возможности – деньги и влияние на правые группы. У вас деньги и влияние на левые. «Вы предлагаете помериться финансами с Америкой?» Полуулыбка Кузнецова превратилась в кривую ухмылку. «Ни в коем случае. Это игра на чужом поле и по чужим правилам. А вот унять леваков, снизить остроту ситуации, было бы здорово. Но вы же сами, извините, левак». «Но не догматик. Простите, у вас не найдется чего-нибудь съесть?» Нарочито простодушно осведомился Вася. «Долгий рейс. Кормили давно». «О, извините». Хозяин встал, приоткрыл дверь и отдал несколько распоряжений в полголоса. Вася вздохнул. «Понятное дело, что нужна большая индустриализация, но вряд ли на нее подпишется Советский Союз. Уж больно глобальная перспектива вырисовывается. Эдак можно своими руками конкурента вырастить». Наверное, лучше поискать интересантов в Японии или Франции, с Германией. Давайте вернёмся к разговору о помощи. Кузнецов вновь оселса на кресло. Оружие, оружие хватает. К тому же, если будет заключено соглашение с Перу, у нас появится надёжный канал поставок, а вот на аргентинском направлении вы могли бы помочь в неявной форме. Икасик вновь повторил идею о своенно-маскими учениями. Думаете, вы горит? Скептически свёл брови Кузнецов. Попытка не пытка. Армия в Аргентине основная опора режима. Если она сядет в лужу, то размах выступления будет гораздо шире. Там сильные профсоюзы и вооружённое подполье. Если хунта рухнет, то весь южный конус окажется под левым национальным влиянием. В дверь постучали, и сопровождающий внёс поднос с тарелками и стаканами. Пока Вася молотил бутерброд за бутербродом, запивая чаем, Кузнецов черкал в своих бумагах, а потом поднял голову. У меня есть к вам вопрос личного свойства. Не возражаете? Вася напрягся, вспомнив про Изабель, но ответил: "Давайте. Вы же великий инка, вожь всех кечва. Не совсем вожь, это называется касик. Дело не в названиях. Вы принадлежите к высшей индейской аристократии, насколько я знаю, весьма обеспечены, так? Близко, да. Так же можно заключить, что у вас хорошее образование. Вы знаете несколько языков. Да, но к чему вы клоните? Вы могли бы занять заметное место в эстеблишменте и прекрасно существовать без вооруженной борьбы. Кузнецов пер в него холодную сталь глаз. Почему вы в партизанах? Вася хотел было выдать идеологически правильное обоснование вроде «счастья борьбы за освобождение человечества», но вместо этого широко улыбнулся. Нас прет, понимаете? Мы не за деньги, не за славу. Мы делаем новое, и нас от этого прет. Меня, Че, Габриэля, Гильена, Хосе, Маригеллу. Плёты всё. И это такой кайф, что и сравнить ни с чем. И внезапно добавил: "А вам нужно учиться драться за финансы". Неожиданное окончание спичера развеселило Кузнецова. "Это опять ваша интуиция? Но верная, да. Вот как вы считаете, будет ли ещё арабо-израильская война?" "Скорее всего, не стал дипломатничать Борис Симонович. Представьте, что все арабские страны, которые входят в ОПЕК, объявят бойкот странам, поддержавшим Израиль. Нефть подскочит в цене. Практически мгновенно просчитал перспективы хозяин и снова схватил бумаги и ручку. «То есть манипуляции с ценой нефти могут стать оружием пострашнее танков и самолетов, как в одну, так и в другую сторону», с нажимом добавил Вася. «Погодите, вы же сотрудничаете с Моссадом». «Ситуативно. Ловим нацистов, укрывшихся в Латинской Америке». «Сразу хочу предупредить. Именно поэтому мы не поддерживаем контакты с палестинцами. А вот какому-нибудь филиппинскому хук-балахапу поможем с радостью». В этот же разговор о политике, вооружённой борьбе закончились вместе с бутербродами. Товарищ Кузнецов обрисовал Васе дальнейшие планы и даже разрешил погулять по Москве с сопровождающим и в гражданской одежде.